шел набор актеров на вторые роли, в прессу уже просочились сведения о ведущих актерах Манхэттена. Всем этим Мэл был очень доволен, чрезвычайно доволен, и поэтому в день, на который был назначен прием, уходил из офиса с хорошим настроением. Он хотел прийти домой пораньше и лично проконтролировать приготовление к ужину, убедиться, что Убранство дома и все остальное соответствует его пожеланиям. Гости были приглашены в вечерних туалетах, чтобы создалась атмосфера торжества. Дома все было в полном порядке. Чейзен знал свое дело, а экономка Мария за всем проследила. Мелвин даже успел поплавать в бассейне и немного отдохнуть в шезлонге. Он был спокоен, что, если даже заснет, Мария разбудит его вовремя, чтобы успеть одеться. Не только Мелвин позволил себе вздремнуть в эти послеполуденные часы. Билл за весь день так изнервничался, что решил для разрядки побегать трусцой по холмам, а потом принял душ и уснул на кровати совершенно голый. Рядом с ним на полу вытянулся Берни верный сторож своего хозяина. Когда в спальню вошла Сэнди, он только завилял хвостом. Он никогда не встречал ее так же восторженно, как Билла. Сэнди чуть постояла, глядя на них, и не зная, будить мужа или нет. Но Билл сам пошевелился и, словно чувствуя, что в комнате кто-то находится, вдруг сел и уставился на нее не понимая, сон это или явь. — Привет! Сердце убило жалость при виде жены. Она выглядела даже хуже, чем три недели назад. На щеке у нее был безобразный кровоподтек и свежий шрам. — Где ты была? Он с ужасом подумал, что, наверное, ее кто-то бил. — Как ты себя чувствуешь? Глупый вопрос. Вид Сэнди говорил сам за себя, но на этот раз она хоть не была в полной отключке, может, лишь под легкой дозой. На ней было надето что-то незнакомое. — Где она сейчас живет? — подумал Билл. И вдруг почувствовал себя неловко, осознав, что сам облачен в костюм Адама. Он взял полотенце, оставленное на кровати, и прикрылся. Сэнди присела на край кровати и сказала, Я слышала, ты получил роль, которую ждал. Бил кивнул, больше заботясь о ней, чем о себе. Я рада за тебя, Бил. Спасибо. Где ты сейчас обитаешь? У друзей в Южном Лабреа. У меня все в порядке. В это трудно было поверить, глядя на нее. Она была грязной, выглядела усталой и на десять лет старше своего возраста. — Я хотел бы, чтобы ты легла в больницу. Билл не отказался от нее. Он чувствовал, что обязан ей помочь, хотя бы ради воспоминаний о хороших временах и еще потому, что его собственная жизнь теперь резко менялась к лучшему. Лягу на днях, как появится возможность. Может, прямо сейчас? Он сам готов был отвезти ее все равно в какую клинику, лишь бы она прошла курс лечения. Просто прежде, чем начать новую жизнь, Билл хотел знать, что Сэнди в хороших руках и лечится. Мне пока надо побыть в другом месте. Билл знал, что Сэнди говорит неправду, но спорить с ней не имело смысла. Он больше не имел над ней власти, да и никогда ее не имел, по правде говоря. — Я просто хотела сказать тебе, как я за тебя рада. Ты переедешь в Нью-Йорк? Билл покачал головой. «Мы едем на натурные съемки на месяц-полтора, а потом я вернусь». Он хотел, чтобы Сэнди знала, что в случае надобности всегда может позвонить ему.